Глава 4. Изабелла и Марина Как уже решил граф де Море, не зная ни девушки, ни ее имени, и решил, благодаря той чудесной интуиции юности, что оказывается непогрешимее чувств, мадемуазель Изабелла де Лотрек обладала совершенной красотой, но совсем не такой, как у принцессы Марии. Принцесса Мария была брюнетка с голубыми глазами. Изабелла де Лотрек, блондинка с черными глазами и с черными бровями и ресницами. Ее кожа удивительно белизны, тонкая, едва не до прозрачности, имела нежный оттенок розового лепестка. Немного длинная шея отличалась очаровательным изгибом, какой мы находим у женщин Перуджино и на ранних полотнах его ученика Санти. Кисти ее рук, удлиненные и тонкие, белые, казались слепком с рук. Фероньеры Леонардо да Винчи. Платье со шлейфом не позволяло увидеть даже очертания ее ног, но по стремительности движений, по гибкости и тонкости талии можно было угадать, что нога должна гармонировать с рукой, то есть быть тонкой, изящной, с красивым выгибом ступни. Когда она склонилась перед принцессой, та обняла ее и поцеловала в лоб. «Боже меня сохрани от того», — сказала она, — «чтобы я позволила склоняться передо мной дочери, одного из вернейших слуг нашей семьи, приславшего мне добрые вести. Скажите, милая дочь нашего друга, что пишет вам отец? Это новости для меня одной, или я могу ими поделиться с теми, кого мы любим? Вы увидите из постскриптума, сударыня, что моему отцу позволено господином Деласа ла послом его величества» открыто распространить в Италии новости, что он вам сообщает, а ваше высочество со своей стороны может распространить их во Франции. Принцесса Мария вопросительно взглянула на госпожу де Комбале. Та, едва заметным кивком, подтвердила слова прекрасной вестницы. Мария сначала прочла письмо про себя. Пока она читала, девушка, видевшая до сих пор одну принцессу, Остальные двадцать пять или тридцать человек, находившиеся в гостиной, промелькнули перед ней подобием миража, обернулась и, если можно так сказать, отважилась обвести глазами собравшееся общество. Она увидела графа де Море. В их встретившихся взглядах вспыхнула та стремительная электрическая искра, что подчиняет своей власти сердце, получает удар и наносит его. Изабелла, побледнев, оперлась о кресло принцессы. Граф де Море видел ее волнение. Ему казалось, будто он слышит небесное пение ангелов, славящих Бога. Предверник объявил ее имя. Она принадлежала к старинному и славному роду латреков, по известности в истории почти равному принцам. Она еще никого не любила. До сих пор он на это надеялся, теперь был в этом явно уверен. Тем временем принцесса Мария дочитала письмо. «Господа», — сказала она, — Вот что сообщает нам отец моей дорогой Изабеллы. Он виделся с находившимся проездом в Мантуе господином де ла Салюди, чрезвычайным послом его величества при итальянских дворах. Господину де ла Салюди было поручено от имени кардинала объявить герцогу Мантуанскому и сенату Венеции о взятии Ла Рошелли. Кроме того, ему поручено было заявить, что Франция собирается защищать Казаль и обеспечить герцогу Карлу де Неверу обладание его землями. Проезжая через Турин, он виделся с герцогом Савойским, Карлом Эммануилом, и предложил ему от имени короля, Шурина его сына, и от имени кардинала отказаться от попыток завладеть Монферратом. Ему было поручено пообещать герцогу Савойскому в качестве возмещения город Трино с его двенадцатью тысячами экюренты от суверенных земель. Господин де Ботрю отправился в Испанию, а господин де Шарнассе в Австрию, Германию и Швецию с теми же инструкциями. — Что ж, — сказал месье, — надеюсь, кардинал не втянет нас в союз с протестантами. — Однако ж, — возразил принц де Конде, — если бы это оказалось единственным средством удержать в Германии Валенштайна и его бандитов, я бы не стал возражать. — Ну вот, — проворчал Гастон Орлеанский, — заговорила гугенотская кровь. — Полагаю, — возразил смеясь принц, — что в жилах вашего высочества столько же гугенотской крови, сколько и в моих. Единственная разница между Генрихом Наварским и Генрихом де Конде в том, что одному место принесла королевство, а другому ровным счетом ничего. — Все равно, господа, — сказал герцог де Монморанси, — новость важная. Намечен ли уже тот генерал, кому будет доверено командование армией, посылаемой в Италию? Еще нет, ответил месье, но есть вероятность, господин герцог, что кардинал, купивший у вас за миллион ваши обязанности адмирала, чтобы иметь возможность вести осаду Ларошели по своему усмотрению, купит за миллион право лично руководить итальянской компанией, и даже за два миллиона, если будет нужно. Признайтесь, монсеньор, сказала госпожа де Комбале, что если бы он руководил этой компанией, так же, как осадой Ларошели. Ни у короля, ни у Франции не было бы оснований жаловаться, и многие из тех, кто просит миллион, вместо того, чтобы дать его, возможно, не справились бы с делом так успешно. Гастон закусил губы. Вытребовав себе 500 тысяч франков на походные издержки, он так и не появился при осаде Ларошели. «Надеюсь, монсеньер, — сказал герцог де Гис, — что вы не упустите случая заявить о своих правах». «Если добьюсь я, — отвечал месье, — то вместе со мной будете вы, мой кузен. Я достаточно получил от дома гизов при посредстве мадемуазель де Монпасье и счастлив доказать вам, что не отношусь к числу неблагодарных. И вам тоже, мой дорогой герцог, продолжал Гастон, подходя к господину де Монморанси. Я был бы особенно рад прекрасному случаю загладить несправедливости, совершавшиеся до сих пор в отношении вас. В собрании оружия вашего отца есть меч Конетабля, и он не кажется мне слишком тяжелым для руки сына. Однако, если это произойдет, не забудьте, дорогой герцог, мне будет приятно видеть, что мой дрожайший брат, граф де Море, находится рядом с вами и получает боевое крещение под таким прекрасным руководством. Граф де Море поклонился. Герцог, чьим заветным чаянием польстило обещание Гастона, ответил. — Вот слова, сказанные не впустую, монсеньор. Как только представится случай, ваше высочество убедится, что у меня хорошая память. В эту минуту появившийся из боковой двери предверник тихонько сказал несколько слов госпоже вдовствующей герцогине де Лонгвиль, и она тотчас вышла в эту же дверь. Мужчины столпились вокруг месье. Уверенность в предстоящей войне, ибо ясно было, что Савоиц не даст снять блокаду Казаля, «Испанцы не отдадут Монферрат, и Фердинанд будет препятствовать тому, чтобы герцог Неверский утвердился в мантуе», — делал Мсье весьма значительной фигурой. Немыслимо было, чтобы подобная кампания состоялась без него, а высокий пост в армии позволит ему распоряжаться не одной прекрасной командной должностью. Предверник через мгновение появился снова и что-то тихо сказал принцессе Марии. Она вышла вместе с ним в ту же дверь, что и госпожа де Лонгвиль. Госпожа де Комбале, стоявшая около принцессы, вздрогнула, расслышав имя Вотье. Как мы помним, Вотье был тайным поверенным королевы-матери. Через пять минут тот же предверник пригласил монсеньора Гастона присоединиться к вдовствующей герцогине де Лонгвиль и принцессе Марии. «Господа!» — сказал принц поклонившись собеседникам, не забывайте, что я ничего не знаю, что я стремлюсь к единственной цели на свете — быть рыцарем принцессы Марии, и что, будучи ничем, я ничего никому не обещал. С этими словами, надев шляпу, он удалился подпрыгивающей походкой, заложив по обыкновению руки в карманы штанов. Едва он скрылся, как граф де Море, воспользовавшись всеобщим изумлением от последовательного исчезновения вдовствующей герцогини де Лонгвиль, принцессы Марии и его королевского высочества Месье, пересек гостиную, подошел к Изабелле де Лотрек и, склонившись перед покрасневшей от смущения девушкой, сказал «Мадемуазель, будьте твердо уверены в том, что на свете есть человек, давший в ту ночь, когда он встретился с вами» не видя вас, клятву принадлежать вам в жизни и в смерти. Сегодня, увидев вас, он повторяет свою клятву. Этот человек — граф де Море. И не ожидая ответа девушки, еще больше покрасневший и еще сильнее смущенной, он, почтительно склонившись, вышел. Проходя темным коридором в едва освещенную как было обычно в ту эпоху, переднюю, граф де Море почувствовал, что его берут под руку. Затем по его лицу пронеслось обжигающее дыхание, исходившее из-под черного капюшона, подбитого розовым атласом, и чей-то голос с мягким упреком произнес «Итак, бедная Марина принесена в жертву». Он узнал голос, но еще больше. «Жаркое дыхание госпожи де Фаржи», Уже однажды в гостинице крашенная борода, на миг коснувшаяся его лица. — Граф де Море, от нее ускользает эта правда, — сказал он, склоняясь к этому ненасытному дыханию, исходящему, казалось, из уст самой Венеры. — Астарты, но... — Ну что, — спросила спутница, поднявшись на цыпочки, так что, несмотря на темноту, молодой человек смог различить под капюшоном глаза сверкающая, как два черных алмаза, и зубы, подобные нитке жемчуга. — Но, — продолжал граф де Море, — ей остается Жакелино, и она этим удовольствуется. — Она этим удовольствуется, — сказала чаровница. И тут же молодой человек ощутил на своих губах острый и сладкий укус той любви, какую античность имевшее название для каждого предмета и имя для каждого чувства звала словом эрос. В то время как едва держась на ногах от страстной дрожи, пробежавшей по его венам и казалось заставившей всю кровь до последней капли прихлынуть к сердцу, Антуан де Бурбон, зажмурясь, с полуоткрытым ртом и откинутой назад головой, прижался к стене, издав вздох, похожий на жалобу. Прекрасная Марина высвободила свою руку и, легкая, как птица Венеры, юркнула в порчес, сказав «В Лувр». «Ей-богу», — сказал граф де Море, отделяясь от стены, куда он казалось врос. «Да здравствует Франция, страна любовных связей. В них, по крайней мере, есть разнообразие. Всего две недели, как я вернулся, а я уже связан с тремя женщинами, хотя на самом деле люблю только одну». Но, черт возьми, быть сыном Генриха IV не пустяк, и если бы у меня было шесть любовных увлечений вместо трех, я постарался бы достойно их встретить. Опьяненный, ничего не видя, спотыкаясь, он вышел на крыльцо, подозвал свой портшес и, размышляя об этой тройной любви, велел доставить себя в особняк Монмаранси.